Глава двадцать пятая. Юми взвизгнула, мы ломанулись к порталу, но вдруг между нами возник невидимый барьер. Кина пытался пробить его, но не получалось. Барьер хоть и невидимый, но очень крепкий, магический. «Юншен!» — кричал Хин, подбрасывая всех нас с землёй в воздух. Но его магия... Не работала внутри круга, Юншин ухватился за край обломка и изо всех сил за него держался. Юми перебралась по нему наверх, забралась на камни, но тут же вскрикнула и сползла с них на землю. Я заметила, что от прикосновения к камням ее ладони покраснели, запузырились и стали покрываться волдырями. Понятно, почему она висела на Юншине и не ступала в портал сама. «Ведьма!» — крикнул ей Хин и поморщился. «Что ты наделала?» Она всё ещё баюкала свою руку, нехотя обернулась и сузила глаза. «Это не я!» — рявкнула она в ответ. «Похоже, драконы не хотят общаться с наследником!» «Юми!» — закричала я, всё ещё безуспешно пытаясь пробиться сквозь портал. «Пожалуйста!» Уточнять не требовалось, что я попросила её сделать, но мрачный взгляд колдуньи обещал как спасение, так и наказание. Я видела, Юншен изо всех сил цеплялся за край обрыва, но внизу под ним бескрайний мрак и ничего больше. Ему не за что было ухватиться. Юми сцепила зубы, разорвала рекамы, обвязала лоскутами ткани ладони и потянулась за Юншеном. Он отреагировал неоднозначно. «Это твой единственный шанс, колдунье», — зло проговорил он. «Не убьёшь меня сейчас?» «И что тогда?» — перехватила его руку Юми, специально больно сжав. «Убьёшь меня? У меня для тебя плохие новости. Я бессмертна. Даже голод меня не берёт». Она впилась в его кожу, ногтями пустив кровь. Но Юншен хоть и зарычал от боли, злости и досады, но всё же смолчал. Вцепился в хрупкую колдунью и, пытаясь выбраться, начал подниматься. Но хрупкая юмина на удивление была сильна. Она вытащила Юншена, и он рухнул рядом с ней, тяжело дыша. Что это было? Чуть погодя, потребовал он ответа. Юми сидела и баюкала израненные ладони. Они всё ещё были красными, все в волдырях. «Я же сказала!» «Драконы тебе не рады», — огрызнулась она. Юншен сел и стал прожигать её взглядом. «Почему?» «Не знаю. Может, потому что ты пошёл за их милостью, но только и делаешь, что рушишь храмы», — предположила Юми. «Барьер с ними холодно потребовал Кине. Юми скосила на него сердитый взгляд, но даже не стала припираться. Поднялась, грубо схватила одной рукой Юншена за грудки, явно через боль, потому что она морщилась, и потащила к барьеру. Юншен был возмущён, но сделать ничего не успел. Человеческая силой Юми швырнула наследника через барьер и вышла сама. Ещё недолго портал светился, но вскоре погас, и всё исчезло. В небе сверкнула гроза. Надвигались тучи, волны снова набрасывались на скалы. «Скорее!» Кина помог подняться Юншену и поторопил нас всех. «Уйти далеко мы не успели. Буря нагнала нас где-то в лесу. Мы спрятались между деревьев, как когда-то с Кайраном, и ждали. Буря была слишком яростной, беспощадной, никакие ветви не могли нас от неё укрыть. Молнии терзали небо яркими вспышками, грозились обрушиться на нас и даже подобрались слишком близко». Несколько вспышек, дерево пронзило, словно стрелой, занялось пламя, вспыхнуло, пожирая дерево. «Нужно остановить пожар!» — крикнул Юншен, строго глядя на Мору. Та решительно подошла к нему. Дождь заливал ей лицо, но она была холодна и сосредоточена на деле. Юншен сначала не понял, что происходит. мора сплела их пальцы. Через секунду они подчинили дождь, и он обрушился водопадом на пожар. Дерево хоть и успело выгореть, но всё-таки потухло, и пламя не распространилось дальше. Грозу мы пережидали более спокойно. Все вымокли, конечно, и с нетерпением возвращались на постоялый двор. Хозяин, завидев нас, сообщил, что неподалёку можно найти источники. Туда мы вскоре и отправились. Не зря. Ещё бы чуть-чуть, и все бы разболелись. А нам нельзя болеть. Раны Юми не заживали. Она не могла думать ни о чём другом, сосредоточившись на боли. Все были в своих мыслях, и Юми не замечали. Я же торопливо нашла лекаря и попросила у него мазь от ожогов. Юми нашлась в душной комнатке, ведущей к бассейну. Она сидела в уголке и морщилась от боли. Когда я появилась, она сначала дёрнулась, словно зверёк, но, узнав меня, чуть расслабилась. Я подошла к ней и осторожно села на циновку. «Это целебная мазь. Давай помогу», — предложила я. Юми раздумывала недолго. Уже через пару минут я осторожно наносила мазь на её руки. Вблизи кожа выглядела жутко, будто продолжала гореть. «Это ужасно», — призналась я, даже не поняв, что озвучила это, пока Юми серьёзно на меня не взглянула. «Прости». Юми хмыкнула. «Ты единственная, кто обо мне вспомнил», — заметила она. «Я о тебе и не забывала», — мягко улыбнулась ей в ответ. «Правильно», — кивнула она. «А то ещё сожру тебя, стоит тебе только отвлечься». Я покраснела. Похоже, она знала о нашем разговоре с Кино, но шутила так, будто её это не беспокоило. «Я боялась тебя», — призналась несмело. «Я слышу прошедшее время», — Точно заметила Юми с хитринкой в тёмных глазах. «Так и есть», — подтвердила. «До сегодняшнего дня я и правда считала глупости. Я же сказала, что хочу свой домик в Ладане», — беззаботно напомнила Юми. «Без ящерки ничего не получится, так что я просто защищаю свой договор». «Ты спасла его», — вспоминала я, прокручивая в голове тот миг. «Я знаю, что ты делала это не из-за дома в Ладане». Юми ухмыльнулась. «Только ты и знаешь», — заметила она с лёгкой грустью. «Нет». Юншен робко заглянул к нам, потоптался на пороге, но всё-таки зашёл и даже присел рядом со мной. Старалась на него не смотреть, смазывая раны Юми. Юншен пришёл не с пустыми руками, держал свёрток. «Здесь бинты». «Это твоё спасибо, принц-ящерка?» — жёстко хмыкнула Юми. ты вызываешь «Смешанные чувства», — признался вдруг Юншен, — «иногда мне хочется тебя прибить, но иногда ты напоминаешь мне Кисану». В душе моей всё заволновалось, но я не отвлеклась от дела. Юми подмечала всё. «И чем же?» — её вопрос таил тысячу подтекстов. Что произошло? Вместо ответа Юншен спросил её о прошлом, будто не понимал, как она пришла к жизни такой. Но в отличие от Юншена, который словно поймал откровение, Юми была не готова к таким речам. «Спасибо за бинты», — поблагодарила она, намекая, что на этом всё. Юншен ещё недолго посидел, просто не желал уходить сразу же, но потом всё-таки кинул быстрый взгляд в мою сторону и вышел. Мы снова остались вдвоём с колдуньей Камелией. «Юми», — осторожно позвала я, когда забинтовывала её ладони, — Ты знаешь, кто я? Она улыбнулась. Конечно, просияла она. Я взглянула на неё полными надежды глазами. Ты Кисана? Сама же представилась. Она рассмеялась. Глядя на неё, я улыбнулась, хоть и грустно. Мора, дочь дракона, решила говорить я прямо. А что насчёт меня? Не думала, что этот вопрос уколит меня так сильно, но я вдруг испугалась. «А что, если я ошибаюсь? Просто ищу убежище там, где, возможно, мне будет хорошо. Вдруг я всё себе просто выдумала, и мне придётся...» Мысль о том, что когда-нибудь я вернусь во дворец в Ладане обрушилась на меня тяжёлым грузом. Почему-то идея отправиться в Дом драконов была такой соблазнительной, лёгкой. Мечта, которую я приняла, полюбила и хотела осуществить — Внутренне я хотела туда отправиться вместе с Морой. «Кисана», — позвала Юми, и я затаилась. «Ты помнишь, что произошло в смерч?» «Возможно, меня спас дракон», — ответила я словно перед учителем. Юми покачала головой и улыбнулась. Её волосы забавно подпрыгнули, а я только сейчас задумалась над тем, что она их никогда не закалывала. Невозможно опротестовала она. «Это и правда был дракон. Может, разрушение? Этого я уже не знаю. Но он тебя спас». «И что мне с этим делать?» Юми так выразительно замолчала, будто я должна была что-то для себя понять. Юми мне улыбнулась, и её глаза стали такими большими, будто она открывала передо мной целый мир. «Чего ты хочешь, Кисана?» спросила она, И я не сдер, и я не сдержалась. Я хочу домой, призналась неосторожно, а из глаз побежали слёзы. Дом там, где твоё сердце, тихо произнесла Юми, будто нас могли подслушивать. Ты их, названная сестра, но не рабыня. Ты свободна, как твой ручной сокол. Не бойся взлететь. Меня этому не учили, похихикала нервно. «Как птицы учатся летать?» — спросила вдруг Юми. «Я лишь пожала плечами, ведь никогда подобного не видела». «Они расправляют крылья и взлетают?» «Нет точной инструкции, объяснения. Они не рассказывают друг другу долгие истории, они просто делают. Всегда всё зависит только от тебя самой. Запомни это, и твой полёт случится сам». «Жалко, что я не такая смелая», — грустно улыбнулась ей в ответ. «Думаешь, ты трусишка?» — похихикала надо мной Юми, умилившись. «Когда-то давным-давно, в другой жизни, я была госпожой. Я замерла, внимательно слушая, ведь Юми раньше не заговаривала о своём прошлом ни разу. не Неназванной сестрой, прямой наследницей рода. У меня было абсолютно всё. И решали за меня. Точно так же. Но когда я осталась совсем одна в тёмном лесу, Я нашла в себе силы. Я расправила крылья и взлетела, потому что иначе я бы не выжила. Погибать можно быстро, стремительно, от разящего лезвия клинка, а можно погибать медленно, увядая в чужом доме под присмотром безразличных к тебе людей. Но вся прелесть в том, что взлететь ты можешь в любое время, потому что это твои крылья, Кисана. Никто не может их отнять расправить их в силах. Только ты одна. Слова Юми запали мне в душу, я не могла перестать о них думать. Закончив с перевязкой, я помогла ей с приготовлениями. Осторожно завела в воду. Юми действительно была госпожой, подумалось мне, ведь она ни разу не испытала неудобства от моей помощи. Что взращено в детстве, то прорастает корнями в нас до мозга костей. Она только принимала мою помощь, а я была рада, что могу что-то сделать. Руки она не мочила, так что я помогала ей, словно верная служанка. А она совсем не возражала, только улыбалась, будто вспоминала былое. До постоялого двора мы добрались на повозке, отдельно ото всех, в сопровождении четырёх стражей. Только Мора присоединилась к нам, но мы молчали. Каждая думала... Своём. На следующее утро лекарь выразил обеспокоенность. Запасы лекарств заканчивались, особенно после нападения даитов. На постоялом дворе лекарь скупил всё, что можно было, но нас по-прежнему было слишком много. На следующий длинный переход точно не хватит. Поэтому с утра пораньше мы всей дружной толпой отправились собирать травы. Мне досталось поле с цветами. Как объяснил лекарь, надо было собрать особые травы — чем я и занималась, складывая их в корзину. Мора собирала те же травы неподалёку от меня. Поблизости от неё суетились её служанки, помогали своей госпоже. Я вдруг подумала, что, будь я на её месте, не смогла бы всё переносить так стоически, с достоинством. По море цветов пробежал ветер, и я обернулась, заметила двух стражей, прогуливающихся вдоль дороги. Братья с и Кайраном с самого утра ушли на охоту. Мы сильно истощили запасы постоялого двора. Даже ежедневные поставки из ближайших деревень их уже не восполняли. И я очень удивилась, когда мне навстречу вышел Юншен. Я всё ещё испытывала к нему смешанные чувства. Решила, что брат, может быть, просто идёт собирать травки. И вернулась к своему делу. Ветер. Снова взволновал разноцветное море полевых цветов, и я поняла, что Юншен подошёл именно ко мне. Тяжело вздохнула, а он, не жалея своё светлое рекамы, просто сел рядом и изучил собранные растения в корзине. «Что собираешь?» — поинтересовался Юншен, чтобы хоть как-то завязать разговор. «Всякое разное», — пожала плечами. «Ты всё ещё злишься на меня», — констатировал он. «За что, Кисана?» «Я не хочу, не начинай. Я всё знаю, я полезла не в своё дело, что непозволительно. Я знаю своё место, и...» Юншен взял меня за руку и крепко сжал. «Ты думаешь неверно, будто отчитал меня он. Я защищал тебя». от чего «Ты его не знаешь». «Я знаю, что Кайран защитил меня и спас. Без него я бы погибла», — заявила смело. Это факт, который не изменить. Я ему доверяю». «Не стоит доверять первому встречному», — осадил Юншен. «Я вырвала ладонь из его хватки». «Это немного нечестно, ты не считаешь?» — сердито бросила в ответ. «Предусмотрительно», — поправил Юншен. «Ты всю свою жизнь прожила во дворце. Неудивительно, что ты не умеешь...» «Юншен», — оборвала я его. Замолчав, он отпустил голову и некоторое время крутил в руках стебель неизвестного цветка. Бутон его он оторвал то ли специально, то ли по случайности. «Я пытаюсь». Признавшись вдруг, он тихо-тихо напряжённо вздохнул, будто его переполняли эмоции. «Пытаюсь изо всех сил соответствовать своему статусу, принимать важные решения, оберегать и защищать тех, кто мне близок» себя, Хина, даже колдунью, раз уж она теперь под моей ответственностью. Но каждый раз я будто выставляю себя дураком». «Ничего подобного. Пока я ещё немного злилась на Юньшена, поэтому не поддерживала его так, как следовало бы. Но за время поездки между нами будто возникла пропасть, и с каждым днём она лишь увеличивалась». «Кем ты меня считаешь, Кисана?» — спросил Юньшен, — и заглянул мне в глаза. Не смогла устоять и взглянула на него в ответ. Угли теплились, но изредка вспыхивали искры пламени. Красивые у Юншена глаза. Будущим королём-драконом. Твёрдо и решительно заявила в ответ. Юншен лишь грустно мне улыбнулся. Так и будет. Я в этом не сомневаюсь. Он закивал и некоторое время снова вертел стебель неизвестного растения. я же Продолжила собирать травы, ровно до тех пор, пока он не сказал «Ты ведь не вернёшься». Это почему-то обрушилось на меня, словно снег на голову. Из глаз хлынули слёзы, я отвернулась, спешно стирая их с щёк. Юншен дал мне время, чтобы прийти в себя. «Могу я попросить тебя?» — спросил он, а я с трудом заставила себя обернуться и взглянуть на него. Оказалось, он очень внимательно за мной наблюдал. Грустно улыбнулся и спрятал взгляд, как только я на него посмотрела. «Присмотришь за морой». Я понимала, что подобные мысли были не только у меня, Моры или Кайрана, но то, как Яншен это озвучил. Я думала, что буду биться о закрытые двери, бояться его гнева, который казался необъятным, а он так просто отпускает. Глубокий вздох. Ты всегда хотел от меня избавиться. Будто бы пошутила. Я... Он качнул головой, и я снова отвернулась, не могла смотреть на него. Я бы приказал тебе остаться, если бы это сделало тебя счастливой. Я не... Ком застрял в горле, я ничего не смогла ответить. Я всё понимаю. Поддержал меня Юншен, сжав моё плечо. Прости меня, что за все эти годы так и не смог стать тебе братом ради которого ты бы осталась. В этот раз я смотрела на него и не плакала. В глазах всё равно стояли слёзы, но я видела печаль и на его лице. «Дело не в тебе», — покачала головой. «Дело в том, что я всегда была чужой. Вы — наследники драконы. В вас столько магии, столько силы, а я лишь названная сестра». Юншан сжал мою ладонь, сплетя наши пальцы. «Я всегда считал тебя сестрой, Кисана», — заявил он уверенно. «Родной. Неважно, какая у нас кровь. Ты росла рядом, пусть больше с Хином». Он закатил глаза, а я нервно хихикнула. «Но я всегда принимал тебя. Хин тоже, пусть и в своём извращённом понимании. Но ты всегда была и останешься нашей сестрой. Но я рад» что ты найдёшь своё место в этом мире. Я разревелась, и Юн Шен меня обнял. Он был прав. Мы расставались. И хоть одной частью себя я хотела этого больше всего на свете, другой по-прежнему боялась поверить в то, что у меня есть крылья. Лететь? Разве это не удел птиц? Я попыталась успокоиться, отстранилась и более или менее утёрла лицо. Юншен улыбнулся, разглядывая меня, а потом промокнул мои слёзы рукавом. «Прости меня. Теперь прощение просила я. За то, что так и не прижилась». Юншен улыбался мне, разглядывая меня, будто бы по-новому. «Ты пригласишь меня как-нибудь?» — спросил он так легко, будто мы не прощались. Я стиснула зубы, чтобы снова не реветь, улыбнулась, как смогла. «Обязательно», — пообещала. «Надеюсь, ты не забудешь нас». В глубине его глаз я видела печаль, но он старался держаться и продолжал улыбаться, будто всё по-прежнему хорошо. «Никогда», — пообещала. А потом над нами нависла тень. Мы обернулись. «Она никуда не поедет».